Глава пятая Только за окном стало светать, мальчик проснулся, спрыгнул с высокой даже для взрослого кровати, в отведенной ему на ночлег комнате, потянулся, широко зевнул и, потирая глаза кулачками, выглянул в круглое окно, солнечные лучики тут же забегали по его лицу. Вышел на кухню-гостиную, ноздри защекотал свежий запах нарезанных спелых и сочных фруктов. Свет заливал комнату через восточное окно, попадая на стол, он создавал длинные причудливые тени зверей от глиняных чашек, тарелок, кувшинов, самих выполненных в форме разных животных. А вот это и мой юный друг, запрыгивай скорее за стол, как только лучи солнца падут, вот на эту картину мы пойдем к шаману, а пока приятного аппетита! Головос указал рукой на картину, где изображено было поле с растущими хаотично молодыми деревцами в белом цвету, скорее всего, вишнями. Затем он пододвинул к мальчику крупную кружку в форме козы, у которой вместо ручки своеобразно загнулись рога, отчего держать ее было в руках особенно удобно. В ней оказался чай из ароматных трав и сухофруктов неизвестного происхождения. — Ого, ответил ему луч, киваясь полным ртом. Он поглощал дольки чудного фрукта, напоминающего по вкусу нечто среднее между переспелой алычой, кокосом и гранатом. Разумеется, ничего подобного он не пробовал в жизни. «Смотрю, тебе понравились ягоды райского дерева», улыбаясь во все белые здоровые зубы, ответил Головус. «Ну, последуй твоему примеру». Договорив это, гостеприимный друг мальчика зажевал огромный кусок прямо с голубоватой кожурой. После фруктов еще был сыр с дырками, размер которых позволял без труда просовывать туда один или даже два пальца. Маленькие зеленые сладковаткие орешки и вкусные белые постилки, чьи рецептуры мальчик даже не стал уточнять, наслаждаясь вкусом. «Ты достаточно плотно поел?» – спросил голову Салуча. «Да, весьма сытно и вкусно. Но откуда у тебя такие разнообразные запасы продуктов? Мне интересно узнать их происхождение и места произрастания». С другой стороны, это не так интересно, как прогулка до шамана по этой поразительной деревне, посему я готов выходить прямо сейчас. Отлично, мне нравится твой настрой, так не будем терять ни минуты. В путь, мой юный друг, навстречу истине. На этой фразе голову поднялся из-за стола, быстро раскидал посуду с пищей по местам, а остатки накрыл широкой, расписанной узорами тряпицей, напоминающей плотную марлю. Он прошел к двери на улицу, махнув рукой в знак следовать за собой. Во дворе мягко шумели плодовые деревья, птицы порхали и чирикали. Мальчика лучше рассмотрел обстановку. Вот показалась дровница с аккуратно выложенными рядами дров, колодец ромбовидной формы, сложенный из крупных округлых белых и серых камней. Скорее всего, натасканных с реки, место их первой встречи. Они вышли за пределы сада, и Лучу почудилось, что он слышит словно пение множества колокольчиков, не имеющие определенного источника звука, будто оно рождалось у него в голове. Затем друзья выдвинулись по уплотненной каменистой посыпью дороги, между домами, вглубь поселения. С противоположного края деревни доносились удар молота на ковальню. Вскоре по краям извилистой дороги выросли ряды очень широких, но невысоких деревьев. «Смотри, это светящиеся деревья, с наставлением сумерек они начинают светиться, и чем темнее на улице становится, тем ярче они горят», – посвящал голову с мальчика в тонкости местной флоры. «Очень интересно», – ответил луч, и у него внезапно пересохло во рту, а руки мелко задрожали, как если бы он нес тяжеленные камни всю дорогу, даже кисти очень устали. «Но самое интересное, они не только светятся, свет у каждого дерева свой, так еще и отпугивают всякий гнус». Так что умен тот хозяин, что строит дом рядом с таким деревом, пусть даже в небольшом отдалении. Не смотри на меня так, будто я по глупости живу далеко от этой рощи. У меня на заднем дворе есть несколько молодых саженцев, синий, розовый и белый. Они-то и спасают вечерами от надоедливых насекомых. В период дождей их становится очень уж много. Вот сейчас, например... Он незначай повел рукой по округе. Совсем мало гнуса, жара и сушь уморила их. Ни одна плотоядная тварь не любит тепла и света, вместо ей во тьме и сырости, так что обходи стороной пещеры, глубокие овраги и тому подобные места, убережешься от опасности. Ничего не сложного в том, чтобы соблюдать это простое правило в путешествии, ведь места здесь дикие, как ты заметил. Удивительное место, голоус. Словно подтверждая слова головуса под ногами в траву, быстро переползла с светлого окраса змея. Черный, оранжевый и красный орнамент по всей шкуре наглядно говорил о ее возможной ядовитости. У луча обострились ощущения, и дрожь в руках сменилась холодком, словно он держал в ладонях эту змею. Он даже приостановился, змея тоже остановилась, и сквозь траву смотрела прямо на него, высунув раздвоенный язык. По необъяснимому желанию ему самому захотелось высунуть язык, что он и сделал. Контакт будто бы усилился, змея даже тихо зашипела, но мальчик решил не обострять конфликт и побежал за голосом. Тот же, не замечая его временной пропажи, говорил все это время с ним. Как и все жители нашей славной деревни, я ценю хорошее отношение гостей к ценностям, ритуалам и обычаям, свойственных каждому подобному населенному людьми уголку. Вот мы и пришли. Что скажешь, дружище? Луч смущенно поднял глаза на открывшийся виду одинокий дом на холме, рядом с высоким ветвистым деревом. От самого дома было видно только черепичную крышу второго этажа. Все остальное закрыло невысокая поросль более молодых деревьев. «Да я совсем сказанным согласен», — отделался мальчик и ойкнул, услышав знакомое шипение за спиной. Головус было заградил собой мальчика, взяв фетку из-под ног, чтобы отогнать приставучую змею. Однако храбрый луч вышел вперед него сам, в упор глядя на безногую бестию. Грозно сказал «Иди домой, цветастая!» Его словам с удивился больше, чем змея, кое и адресовал указание мальчик. Но та покорно сникла, развернулась и неторопливо уползла обратно в траву. «Как нельзя вовремя привел тебя к шаману, луч!» — среагировал пораженный мужчина. Твой трюк со змеей окончательно меня убедил, что ты очень необычный ребенок для наших мест. Забравшись без особых усилий по вымощенной тропинке вверх по склону, они очутились в саду буйно растущих деревьев, кустарников и травы в полтора раза выше голоса. Растительность имела на своих вершинах великолепные сгустки алых цветов, похожих бутонами и лепестками на шафран, но почему-то пряно пахнущих кофе с оттенками корицы. Тут Луч опять вспомнил про родной дом и своих родителей. Они по выходным у себя на кухне варили свежемолотый кофе, а его аромат заполнял все уголки жилища, от него было невозможно спрятаться. Только сам Луч его никогда не пил, уж очень горький он был на вкус. Волна ностальгии ушла так же быстро, как и пришла, стоило ему глубиться дальше в дебри. Пройдя еще немного, они заслышали знакомый звон колокольчиков а затем приятное густое язычное пение, сменяемое горловым. Заросли закончились внезапно, словно остановившись у невидимой черты, по кругу отделяющий дом. На поляне с короткой травой, возле дымящегося пепелища, сидел, скрестив ноги шаман, укутанный в зеленую мантию с огромным количеством пришитых к ней разоцветных ленточек, листочков, бус и прочих диковинных атрибутов. Он держал в одной руке тройной колокольчик, позвенкивающий на разный лад, в зависимости от того, в какую сторону он его тряхнет. В его длинные белые волосы были вплетены многочисленные перья, изделия из металла и медвежьи когти. Другой рукой он достаточно часто выбивал определенный ритм на бубне, зажатом между колен. Мужчины с мальчиком подошли и сели на траву, напротив него. Чуть погодя, шаман закончил песнь на длинной артикуляции в горле. Расставил руки в стороны, набрал воздуха в грудь и сильно дунул в пепелище перед собой. Огонь вспыхнул ярко и сильно, точно плеснули масло, однако никого не опалил, хоть гости и сидели достаточно близко. Из пламени вылетела крупная птица с длинным горящим хвостом и, стремительно набирая скорость, вспыхнула полностью, а затем испарилась высоко в воздухе. Ну здравствуй! «Странник и следопыт, сын ловчего Тероса!» Путники оторвались от зрелища и уставились во все глаза на шамана. «Здравствуй, луч! Я ждал вас!» Жестом шаман пригласил их в свое жилище. Стоило им зайти туда, у мальчика стали нагреваться зеленые камни, с помощью которых он смог разжечь костер и согреться в ночь, когда заблудился в чужом лесу. Все это время он носил их с собой. Изнутри стало понятно, дом имел два этажа вверх и аж три вниз. Все их соединяла широкая винтовая лестница, сделанная искусным плотником из черного дерева. Шаман с новоиспеченными гостями проследовали на этаж ниже. В уютной обстановке они расселись прямо на полу, на пушистые ковры у круглого стола. Кругом горели крупные желтые свечи. В камине плясал маленький огонек, подогревая большой казанок с аппетитно пахнущим варевом. Хайсыл! — позвал шаман, и невесть откуда появился высокий стройный юноша с крупным орлиным носом, внимательными карими глазами и вихрастыми пепельно-коричневыми волосами. — Кушать будем. Угощай дорогих гостей. Хайсыл, судя по всему ученик шамана, быстро разложил деревянную посуду и тарелки, наложил всем не из горячего медного казанка и присел сам. Варевом оказались грибы, какие-то овощи, опять неизвестные орехи, семена. Все это весьма вкусно уплеталось за обе щеки. Потом ученик принес всевозможные овощные, фруктовые салаты, сырые ягоды и напитки. Меня зовут Кирук Эде. Внезапно заговорил шаман, нарушив тишину. Я и мой ученик рады приветствовать вас, дорогие гости. У меня дома. Начну сразу с главного. Как вы уже убедились, пришли вы ко мне далеко не случайно, как принято говорить в мире у некоторых сидящих тут. В связи с этим, с полной ответственностью перед тобой и всеми присутствующими духами с нами, говорю тебе, луч. Из твоего мира в этот тебя направила ко мне твоя Амадерал, то есть судьба. Тебе суждено прийти ко мне, но не стать моим учеником как это принято, а несколько иначе. Выражаясь языком твоего мира, пройти экстренное обучение. Так или иначе, ты все равно можешь зваться моим учеником. Таков бойдус, или природа вещей. Поэтому я берусь за тебя лично, как если бы ты был мой уйнук или внук. Вот это поворот! Думал, скорее, не про себя, а про своих родителей луч. Как они будут без меня, а я-то без них? Допустим, дюжу, А они? Но сказал он совсем другое. А что с моими родителями? Они не найдут себе места, я отсутствую довольно давно. О своих предках не беспокойся. В тот же день, когда ты пропал, азы или духи? Принесли им мальчика-сироту твоего возраста. У него твое лицо и голос. Азы постарались. Никто не заметит подмену. Да и для сироты это будет лучшая судьба. Он будет думать, что это его родители. Заверил мальчика Керу -э Мальчик подозревал, что попал в другой мир. Шаман же окончательно развеял его сомнения в верности догадок. Немного поколебавшись, луч ответил. «Сердце говорит мне, что вам можно верить и доверять. Пусть будет так». «Да будет так!» — подтвердил Киру КД. Шаман хлопнул в ладоши и раздался очень сильный звон. Когда он пропал и в головах гостей стало проясняться, они открыли глаза, перед ними сидел «Огромный, темно-бурый медведь!» Керу -э принял истинный облик и засмеялся. Настолько громогласно, что они опять закрыли глаза и позажимали ладонями уши. Но на этот раз, от нестерпимой громкости баса, шаман опять принял привычный им облик. «Теперь вы знаете мой лик, но вам не стоит меня бояться. Вы мои иннуки, или друзья». Вечером совершим твою инициацию в мои сургул, то есть ученики. Потом все ели желтые спелые дыни. А это уже из твоего мира луч, — сказал шаман. Когда я гостил и путешествовал по делам в твоем мире, мне очень понравились эти крупные фрукты. Здесь они не растут, климат немного другой. Но Хайсил справился с заданием, и теперь мы выращиваем их на огороде почти круглый год. Шаман, следует полагать, знал бесчисленное множество миров, раз так спокойно об этом рассуждал, возможно, даже все, в том числе и мир луча. А теперь о тебе, Голус. Я знал лично твоих отца и деда и собираюсь тебе помочь. Мой чок или родственник, он штар. Ведал мне о твоем горе. Тебе поможет мой Темник или новый ученик, Луч. В процессе обучения я направлю его тебе на помощь. Вместе вы справитесь с затянувшейся историей с Карачатка, то есть черной ведьмой, похитившей Медере Лутказы, или сознание твоих жены и дочери. Второе имя этой ведьмы – Челан Аль. Или змея Аль. Будьте с ней осторожны. На этих словах шаман закрыл глаза и затих на некоторое время. «Кстати, о змеях», — продолжил шаман, — «ты, луч, уже должен заметить, что змеи привлекают твое внимание особенным образом, и что они теперь будут следовать за тобой повсюду. Тебе придется это принять». У каждого человека есть свои помощники в мире духов. У кого-то мало, у кого-то много, у кого-то скрытые, у кого-то явные. Твой случай – яркий пример того, как они себя проявляют через мир животных. В данном случае чела, то есть в твоем мире, они еще называются наги и связаны с тобой напрямую. Если провести множество нитей между нашим миром и их, то ты запутаешься в них, как муха в паутине, прежде чем найдешь исходный виток. Помни об этой связи. Зеленые камешки у мальчика в кармане нагрелись до такой силы, что он начал ерзать, а потом не выдержал, скачил, обжигаясь, и выкинул на пол все начавшие светиться кругляшки. Шаман молча смотрел на все манипуляции мальчика, а потом произнес... У тебя еще и камни. Ты не перестаешь меня удивлять, дитя. Это светлячки. Способность их нагреваться – одна из самых малых. Еще одна – нагреваться при большой энергетике места, как произошло прямо сейчас. Есть и другие особенности. Большая польза от них состоит в связи, которые они дают, если носить их у сердца. Человек? Давший одного такого светлячка другому и один оставив при себе, может слышать, чувствовать, а порой и видеть другого при полной взаимности. Однако не думайте, что это так просто. Сначала вы будете чувствовать связь. Этого пока достаточно. Шаман, не побоявшись обжечься, наклонился вперед, поднял их все до единого голыми руками, их оказалось семь. Накрыл другой рукой и поднес карту, рту, что-то тихо им прошептал в ладони. — Бери голос, один, носи у сердца, и тебе один, хайсыл, а остальные четыре спрячь, а один сам носи у сердца, — распорядился шаман, обращаясь к лучу последним. — Раз ты хозяин светлячков то связь у вас будет односложная. В будущем общаться между собой Голус и хайсел не смогут. Только с тобой. После Хайсел принес орехи в меду, а шаман снял со стены девятиструнный инструмент, изогнутый под такими неестественными углами, что вызывало сомнение, возможно ли вообще на нем играть. Но тем не менее он взял его достаточно уверенно, наполовину перев плечо, а большую его часть положив на колени. — Теперь я вам сыграю. Музыка красноречивая расскажет все, что вы хотели бы знать, но не знали. Как у меня об этом спросить? И даже больше. Подвел шаман и дотронулся до струн. Луч часто бывал на органных концертах с родителями, симфонических и прочих других. Было здорово слушать творения гениальных композиторов и общаться с ними сквозь время. Однако то, что он услышал теперь, не шло ни в какое сравнение со всем его предыдущим опытом. Комната была достаточно маленькая, звуку особо негде было разбежаться, и все жилющаяся музыка заполняла все пространство, резонировала через пол, стены, потолок, забиралась внутрь тела, мурашками выступая на коже. Глубина звучания уносила в бездну невиданных ощущений, волнами открывая новые и новые горизонты, приподнимая пласты мысли, и информации, ценность которых зашкаливала. Лучше же почти проник в сущность бытия и почти дотронулся до того явления или понятия, что в его мире называют Богом. Как вдруг музыка плавно закончилась, звякнув той же самой струной, с которой началась. Голову с первой пришел в себя, открыл глаза и так и не смог ничего сказать. Хайсыл блаженно улыбался, но не открывал глаз. Лучше завороженно осматривал Киру и его загадочный инструмент, а внутри себя явственно ощущал мистическую связь с этим загадочным шаманом. — Однако мы засиделись, и нам пора проводить голос. Опять первым нарушил короткую тишину шаман и, приподнимаясь строго, но с улыбкой, добавил. «Хайсыл — Хайсл, открывай глаза. Пора проводить гостя. «А что это были за цветы, так вкусно пахнущие, когда мы шли к вам со стороны деревни?» — вспомнил луч. Шли провожать Гулуусы по тропинке сквозь пышный сад плодовых деревьев, сквозь огород, между кустов с крупными синими ягодами, по форме напоминавшей жиломость, только крупнее в несколько раз, они росли между грядок с огромными овощами. Мальчик не мог точно определить культуру овощей, в большей степени ему все это было неизвестно. «Это подарок от унштар, отвечал шаман. «Его привез мне Гололус, когда четыре года назад приехал напрямую от моего родственника. Если гости настроены благожелательно к человеку, посадившему эти цветы, то они будут источать приятный ему аромат. А если кто-то или что-то захочет причинить вред вырастимовшую их, то они будут выделять ядовитые масла, и недоброжелатель не поздоровится. Есть и другая особенность. Все, кого они уморят, пойдут на корм новым побегом, их попросту съедят. Тут шаман лукаво улыбнулся и добавил. Но вам ведь нечего бояться. Головы и луч переглянулись, согласно закивали. С холма вид открывался на чудесный цветочный луг, пересекаемый рекой, недалеко расположенный лес за ними и бесконечные красоты горы на самом горизонте. «Бесподобная красота тут у вас!» — никому конкретно не обращаясь, объявил Луч. «Словно все происходит в самом лучшем сне, но наяву». «Что есть реальность, мой мальчик?» — говорил шаман. «Всего лишь окружающая человека со всех сторон». Объективная, но иллюзорная сеть. Стоит ее смахнуть, точно убрать паутину из угла комнаты, и начинаешь принимать, что все это сновидение. Ты в свое время в этом прекрасно убедился сам, покидая родные края. А теперь посмотри на этот бочонок с водой. На эту зеркальную гладь, по ту сторону воды. Что ты видишь? Луч сначала увидел вечернее синее небо, а потом рассмотрел вместо своего отражения лицо шамана. Вместо глаз у него были бочонки с водой, которые заглядывали еще два таких же шамана, а потом увидел свое лицо, только детское и открытое, со свисающими светлыми волосами. Оно сразу принялось меняться, пока не приобрело выразительные черты взрослого мужчины. От собственных мыслей мальчика отвлек голос Киру КД. Ты видишь? Это твое сновидение. Ты достаточно вспомнил, Луч. А теперь проснись.